— Рядовой айсман, господин обер-лейтенант. — Маргенталь прибыл? — И так точно, господин обер прибыл. — Где он? Дайте ему трубку. — Слушаюсь, господин обер-лейтенант. — Господин Фельдфебель, вас вызывает к аппарату, господин обер-лейтенант. Бледный Фельдфебель поднял трубку. Я показал ему жестом, чтобы он держал...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 Да и брат у него в штабе армии служит. И перевод сделать обещал. Что же это за братец-то такой? Связь была неважная. В трубке что-то шипело и потрескивало. Было слышно, как связист на том конце линии кого-то зовет. Наконец в трубку дунули, и голос майора спросил, кто она связи. Я прокашлялся. Леонов у аппарата. Ты живой? Ну, у немцев кишка танка, чтобы меня так сразу задавить. Что у вас там? Я отправил к вам пленного Фельдфебеля. По его показаниям, немцы на 8 часов утра готовят атаку силами до полка пехоты при поддержке танков. Это точно? В низине пока туман, не просматриваю, но звук моторов слышал. Так что, товарищ майор, укрепляйте оборону и готовьте минометчиков. Как только разглядим построение противника, постараюсь скорректировать их огонь. Артиллеристов поберегите для танков. — Как ты сам? Сколько вас в доте? — Шестнадцать человек, четыре пулемета. Патронов пока достаточно, тут у немцев запас имелся. Когда немцы выйдут в атаку, поддержим вас фланговым огнем из правой амбразуры. Другие пулеметы их не достанут, угол обстрела не позволит. Если есть такая возможность, выдвиньте пулеметный расчет во враг сразу за минным полем. Это позволит им стрелять практически во фланг немцам. и хоть на какое-то время собьет их с толку. Не сразу поймут, что Дот стреляет по ним. Сначала на этот пулемет подумают. Как отстреляют пару-тройку лент, пусть уходят. У немцев это место из минометов пристрелено. Дельно ты придумал. Но ведь потом они на вас наварятся. Что тогда делать будешь? Ну, а если из минометов прикроете... то тогда продержимся, сколько сможем. — И сколько сможете? — Дот крепкий, полевыми пушками его не разбить. Минометы тоже не страшны, если только танки подойдут, да по амбразурам дадут. Не знаю, товарищ майор. Но пока это единственная возможность для батальона сорвать немецкую атаку. — Ладно, Леонов, я доложу твои сведения наверх. Держись там.